Поначалу они переживали, возьмет ли Пьер Элен на работу. Но вскоре сомнения отпали. С Пьером Элен так и не подружилась. Зато ее хорошим другом стал Анри ЛеноРуа. Как правило, Элен издалека узнавала его заливистый смех. Так же произошло и в этот раз. Она подошла поближе, чтобы похлопать его по плечу, а затем отскочить, когда он обернется, чтобы он ее не увидел. В последний момент Элен узнала мужчину, который стоял рядом с Анри, и замерла на месте. Она как раз хотела незаметно отойти в сторону, когда ее увидел Жан. — Элен Виора! — Анри! — закричал он, пробиваясь сквозь толпу. Анри обернулся. — Жан! — он дружелюбно похлопал мальчика по плечу, когда тот подошел поближе. — Ты звал Элен Виору? Где она? Обернувшись, Анри ее увидел. Элен стоял на месте, как громом пораженная. «Элен! Как дела?» — поздоровался он. Как раз в этот момент его спутник обернулся. Элен почувствовала, как кровь ударила ей в голову, когда их взгляды встретились. Гийом с любопытством рассматривал ее лицо. «Мы знакомы?» — спросил Гийом, не отводя от нее взгляда. Прошло пять лет с тех пор, как он меня в последний раз видел. И тогда он считал меня парнем, попыталась успокоить себя Элена, отрицательно качая головой. «Простите, мне нужно идти, у меня работа». Она сделала к Никсон и убежала. «О боже, Гийом, надо же, какое впечатление ты производишь на женщин!» Анри рассмеялся. «Я даже не успел вас представить, она уже убежала». Гийом с удивлением посмотрел девушке вслед. Элен поспешила к Пьеру в кузницу. Она целый день не могла думать ни о чем другом, кроме как о встрече с Гийомом. С одной стороны, Элен надеялась поскорее увидеть его, с другой она боялась, что он ее узнает. Когда она смотрела на него, сердце у нее билось сильнее, а в груди разливалось тепло. Элен не могла сосредоточиться на работе и Пьер все время ворчал по этому поводу. Элен вспомнила ссору с Дона Ваном и попыталась держать себя в руках, чтобы Пьер не пожалел о том, что взял ее на работу. Когда она вечером пришла в шатер, Жан уже был там и готовил ужин, а Мадлен еще не вернулась. «Что с тобой случилось сегодня утром?» «А что ты имеешь в виду?» Элен сделала невинное лицо. «Ты вся покраснела, когда увидела того рыцаря?» «Ты с ним знакома?» Элен не хотела в этом признаваться, но потом решила, что лучше раскрыть Жанну свой секрет, и кивнула. оля ля ля Жан широко улыбнулся. «Да ты в него влюблена!» Он принялся дирижировать руками. «Лямур, лямур, лямур, лямур! Всегда любовь! Что поделаешь против любви?» Элен раздраженно взглянула на него. «Проблема в том...» что он знает меня как Элана, ученика-кузнеца. «Как это? Я не понимаю», — удивился Жан. «В Танкарвилле, где он был оруженосцем, я жила, изображая из себя парня. Мы были друзьями несколько лет. Я научилась у него фехтованию на мечах. Он никогда не должен узнать, что я и Элан — это один человек. Такой лжи он мне никогда не простит». «А ты вообще знаешь, кто он?» «Конечно. Его зовут Гийом. А что?» «А то, что он учит фехтованию молодого короля, ты этого не знала?»